Когда мы впервые встретились, мне было 25. Я вдоволь наелась историями с плохими мальчиками. Мой последний мистер популярность, романом с которым я очень гордилась, был застукан по всем законам жанра в пылких объятиях одной из клиенток его массажной студии. И о чем я думала, когда рассчитывала на какой-то другой исход? Теперь мне хотелось совершенно противоположного, хорошего, серьезного, домашнего, любящего. Андрей работал преподавателем истории в РГГУ, любил читать книги. Могу представить, как непросто ему удавалось вести пары перед юными студентками с его торопким характером. Внимание он уделял не только интеллектуальным занятиям. Тело у Андрея тоже было в хорошей форме. Но не из-за походов в спортзал, где обитает туча сочных красоток, которые могли бы стать причиной моей ревности. Он бегал в парке, а еще отжимался, подтягивался с рюкзаком. Рано утром совсем один в нелепом спортивном костюме с полосками, весь такой правильный и скромный, прямо советский шурик, только спортивнее. В этом парке я и заметила его. Сама подошла и предложила как-нибудь побегать вместе. Он отнесся к просьбе серьезно. С важным видом, то и дело поправляя средним пальцем очки на носу, я старательно отказывалась принимать этот жест на свой счет, но в дальнейшем все же пришлось ему сказать, что это несколько напрягает. Убеждал, что откладывать в долгий ящик такие вещи нельзя. Начинать надо сразу, пока не пропал запал. И уже на следующий день мне пришлось поднять свою задницу с кровати на час раньше обычного, а потом я не могла жить без наших пробежек. На этапе свидания я все не знала, как вытащить его из стадии «кафе» в детское время, намекал и так, и эдак. А он принимал все слова до смешного буквально и неизменно прощался возле подъезда. «Ну, милая, будь похитрее», – прокомментировала ситуацию Лиза, моя подруга и бывшая однокурсница, вдыхая дым кальяна. «Устрой ему западню. Может, немного горячительного его расслабит?» «Шутишь? Он и капли в рот не берет. Кофе – это предел гречительности в его меню». «Тяжелый случай». Она заговорчески ухмыльнулась. «Ну тогда...» Тогда я решила взять все в свои руки, и однажды в кафе абсолютно случайно прокинула на себя сладкий вишневый шейк со сливками. К счастью, квартира Андрея была неподалеку, Я напросилась привести себя в порядок и... принять душ. Так мы оказались в одной ванной комнате. А потом, как закономерное следствие череды чудесных дней, проведенных вместе, и в ЗАГСе. Не было никакого сногсшибательно красивого предложения во время полета на воздушном шаре или в танце под игру оркестра в фешенебельном ресторане, но я была самой счастливой невестой на свете. Забавная история, правда? Можно было бы рассказать ее детям. Но еще через месяц Андрея не стало. Пьяный лихач в один миг превратил наше счастье в дорожную пыль.